Глава 15. Сложности ориентирования и корона императора. Мы медленно прорывались через кристаллическую рощу. Резерв у всех троих почти закончился, и мы, тщательно расчистив область земли, устроились на отдых. М да, мы тут где-то на день, да?» Спросил я, свернув шлем с включением силового поля вокруг головы. Кислорода для человека тут слишком много, но это поле позволяло перекусить, пропуская крупные предметы. «Примерно», — согласился призрак. «Потом будем спать короткими периодами, пока резерв восстанавливается. Силовое поле кристаллы удержит». Но не стоит тут задерживаться. В таком жутком месте спать. Мия поежилась и взглянула наверх, на едва поблескивающее через ветви кристаллов солнце. Перед стоянкой мы расчистили область и вверх, но все быстро стало зарастать новыми кристаллами. Тоннель за нами тоже потихоньку смыкался. Но медленно, причем наше освещение, немного ускоряло процесс. А вдруг впереди больше нет пригодных осколков? У нас много еды не просто так, лишь бы не оказаться на долгое время без кислорода, хотя восстановителей на воде протянут. Я подсокол. А еще гернуин, он буквально генерирует кислород. Эту функцию можно включить отдельно и запускать под атмосферным куполом. Не задохнемся. Доверюсь вам двоим. Что же еще поделать? Вот бы сейчас сюда отца. Он бы в миг проделал нам путь. А то осколочников команду все хотят. Кстати, как твой рост? Архимагом скоро будешь? Перед выходом приняла эликсир. Я пока на второй степени мастера разрушения. Духовных камней бы, вот уж чего надеюсь найти. Даже у великих домов они быстро разлетаются. У нас уже целые брикеты эксклюзивных перышек. Я похлопал по мешку под вингбайком. И уникальный артефакт плюс знания. Тебе мало? И не забывай про право придумывать название уже четырем осколком, учитывая тот, куда мы нос сунули. Правда, названия заслуживают только эти два. «Жуткий блинчик!» — хохотнула девушка. «Нет, жуткий хрустящий блинчик. Кристаллы же!» Я засмеялся, в основном радуясь ее приподнятому настроению. Я бы согласился, но комитет по классификации осколков не поймет шутки юмора. Предлагаю плоская кристаллическая роща. Просто и понятно. Хмыкнул я, и Мия согласилась. Кристаллы приближались к щиту, но не касались. Мы двинулись дальше. После третьего отдыха немного поспали и снова двинулись. Так прошел уже дневной цикл. Мы добрались до разлома. В области вокруг него кристаллы также вымерли, и меня очень радовало, что тут не жило ничего опасного, то есть какую-то дрянь мы заметили, червячков да жучков, паразитирующих на кристаллах. Но для них мы несли смерть чуть ли не одним присутствием. В этом осколке мы монстры. Сигнал усиливается, думаю, сойдет. Лишь бы не продвигаться к другим разломам, а то мы тут застрянем надолго. Проворчал призрак, наконец взлетевший со своего насеста на багажнике. Лишнюю энергию на полеты он не тратил. Я пустил дрона. Тот вернулся. Океан. Все на вид нормально. Думаю, можно посмотреть. Мы взлетели туда. Кислород в норме. Небо чистое. Под водой. Под водой фиксирую третий класс. Но вряд ли они привыкли к летающей пище. Искажения не фиксирую. Только мана плотная. Взлетим повыше. Мы поднялись на сотню метров и стали осматриваться. Вода была удивительно прозрачной и колебалась непонятно из-за чего, ветра не было. Впрочем, мы прекрасно видели, как глубокие синие провалы впадин неровного дна, так и хребты подводных гор. Неподалеку от нас начинался лазурный континентальный шельф. Впрочем, самого берега не было. Оно упиралось в границу осколка. Зато сверху виднелся сложный, похожий на кляксы и разводы, узор кораллового рифа. Коричневато-красный, с бирюзовыми вкраплениями, он кипел жизнью. Вероятно, мелководье было безопаснее, а самое страшное, как всегда, плавало в глубинах. Хотя это же осколок! Мало ли что тут за рыбка живет среди красочных кораллов. Бывает, таких ядовитых тварей можно найти, что человек за считанные секунды загнется и никакое исцеление не поможет. Я даже не слишком удивлюсь, если около воды можно атаку по душе словить, как от того паучка в пристанище тьмы. Аж искупаться захотелось! Протянула Мия. Половим рыбу. Предлагаю воздержаться. Мы не можем качественно проверить местных обитателей на токсичность и паразитов. Только совсем с голодухи, а нам она пока не грозит. Живность мы немного просканировали. Это же данные. Странно, что здесь еще никто не бывал. Хотя мы пару раз скакнули на большую дистанцию, но не то чтобы мы были так далеко от Элеона. Дрейф осколков дает о себе знать. Мы получили изрядную передышку после гнетущего мрака предыдущего осколка. А еще, хоть осколок был большого размера, но искать разломы тут легко, под водой они не появлялись. — А топливо-то просаживается, — обеспокоенно сказала Мия, смотря на датчик запаса энергоячейки. — И опоры нет. — Увы, будем надеяться на осколок с большим количеством кристаллов. Сегодня много полетаем. Мы с призраком разделились. Мия все равно не могла летать так быстро, как он или Вингбайк. Во все стороны море, благодать. Живой панцирный островок плавает. Класса это к третьего второго облетел его стороной. Не хочу выяснять, насколько ему не нравится летающая машкара. Такой может и пришибить одним хорошим ударом. От недостатка движения и плохого сна начинала понемногу врубать. Но меня хотя бы медблок мог взбодрить. А вот Мия в какой-то момент полета по прямой попросту заснула, устав от моих лекций и попросив перерыва. Подозревает ли она что-то? Все может быть. К счастью, вопросы не задает. Да и Цианус мы нашли уже после того, как я раскрыл ей словесную магию. Вроде как не связанная. Прошло пять часов скоростного полета, сверхъемкая энергоячейка почти показала дно, а подходящих разломов пока не наблюдалось, но приземлиться и отдохнуть было важно. «Предлагаю этот, вероятно, он уведет нас вбок от траектории, не приблизив», сказал призрак, избрав пунктом назначения кусок океанического дна. Что интересно, этот осколок известен в Элионе. Его перестали обнаруживать примерно тысячу лет назад. Безопасное место, если не считать тьмы назойливых насекомых. «Удивительно, куда дрейф осколков зашел?» Пробормотал я, направив Вингбайк к ранее обнаруженному разлому. Мия, осведомившись о наших планах, Снова нагло дрыхло сзади. «Командор, я думаю, в этом осколке бывали люди. Пару раз!» — пробормотал призрак задумчиво и скинул мне фотографии поверхности воды, отфильтрованное, чтобы лучше видеть дно. В трещине горного хребта застряла стальная перчатка. «Может быть, полезли в воду и их там схрумкали?» Или двигатели сбой дали, пробормотал я. Давно тут летаем, и пока монстры нас не атаковали. Он не ответил. Следующие пятнадцать минут полета проходили мирно, когда призрак опять нашел кусок брони, причем другой. Вот это мне уже не нравится. Но море оставалось спокойным, и летел я высоко в отличие от дрона. Ох, ёбушки, я знаю, что стало с посетившими осколок. Из воды выстреливали водные нити, объятые странным энергетическим полем. Они окружали более толстые потоки воды, в которых двигались небольшие рыбёшки, похожие на раздутый игольчатый шарик. При этом кончики игл светились ярким белым а глаза были похожи на два синих фонарика. Когда они взлетели выше, водные нити и потоки разорвались с океаном, но контроль воды продолжал нести этих существ к нам до отвратительного быстро. Учитывая все, полагаю, давление магии воды хватит, чтобы разрезать сталь. Уж не знаю, как с ними местные уживаются. Призрак был одновременно напуган и восхищен. «А тебе, значит, интересно!» Взревел я, закладывая вираж от пролетевшей мимо водной плети. Мия сразу проснулась и также закричала, но магнитные захваты крепко фиксировали ее задницу к сиденью, и мы закрепили всю поклажу на этот случай. «Если я каждый раз буду переживать за вас, то мне никаких нервов не хватит». «У тебя нет нервов!» — выкрикнул я, уходя в мертвую петлю, в попытке избежать струй воды, кажется, едва не преодолевающих звуковой барьер. Рыбки отставали, но боевого киборга мне в койку. Они пять сотен километров в час по воздуху жмут. Это оскорбительно. Я живое создание и самоидентификация. Вот, отныне призываю считать меня боевым вертолетом. Я его придушу. Стоп, не выйдет. Так, нахрен этот осколок? «Мия, спокойно!» — выдохнул я, смотря, как рыбки отрываются. Какое-то искажение в этом осколке точно есть. Но какое, хрен его знает. Никогда таких чудес магии воды не видел. М да, у кого-то такого вингбайка не было. Теперь призрак засекал иногда таких рыбок под водой. Видимо, нам до того везло их не интересовать. Рассказывая девушке о своих находках, удрали в соседний осколок. Наш боевой вертолет улетел разведывать территорию, пробиваясь сквозь живые облака насекомых и стараясь не налететь на порхающих между ними местных птичек с перепончатыми крыльями, они размером с мелкого голубя. Лучше не врезаться, для людей не опасны. Вся вода ушла в подземные полости. Видимо, образовавшиеся, когда появились осколки. Растений тут довольно много, как и подводных резервуаров с жизнью. Почва здесь теплая. Вообще осколок богат полезными ископаемыми, но ничего нужного нам тут нет. В топливную ячейку отправилась добытая кристаллизованная мана. Реактор ругнулся на низкую энергоотдачу, но принял, лететь можно. Мы внимательно осмотрелись. Потрескавшаяся земля вокруг с остатками морских кораллов и уцелевшими скелетами древних морских существ навевала уныние, но с точки зрения опасности монстров нас могли побеспокоить только залетные. Хороший сон, разминка затекших тел и двинулись дальше пока все оставалось мирно. Множество самых разнообразных осколков, в том числе с проблемной гравитацией, ускорением или замедлением времени, жарой и холодом. Еще раз попался известный осколок, где смогли пополнить запасы еды, вроде как приемлемой, но оставили еще на крайний случай. Благодаря сканерам призрака и хорошему оснащению продвигались быстро, но запасы истощались. В целом занятное путешествие, только кончающиеся энергоресурсы заставляли нервничать. И вот перед нами открылось травянистое поле, причем разлом крайне нетипично висел над травой, и земли я не видел. Фиксирую искажение. Уровень катастрофический, ошарашил меня призрак. А еще разлом, откуда сильно фонит маной радоса. А что тут за искажение? Спросил я осторожно, осматриваясь. Мия тоже сзади заерзала, нервно оглядываясь. Выстрели из игольника! Я подчинился. Игла пропала. Потом снова появилась дальше, странно искажаясь. — Что за бред? Изменение пространственных координат? Тогда нужно валить. — Нет, к счастью. Призрак собрал заклинание света, и луч вроде пошел и прямо, но менял форму и искривлялся. В этом осколке четыре пространственные координаты. — Чего? — с испугом выдохнула Мия. Но выглядит нормально. Конечно, потому что мы не способны увидеть и осознать экстрамерность. Тот даат видел бы мир совершенно иначе. Когда ты смотришь на экран, ты видишь двумерную проекцию трехмерного мира. Но сидящий в экране не осознал бы трехмерность. Будь ты двумерным существом, ты не могла бы понять, что можешь двигаться не только вперед и назад и вверх-вниз, но и еще в некое влево-вправо, упрощенное. Сейчас же ты житель измерения более низкой размерности и не осознаешь, что можно двигаться еще по одной оси. Не, — Не совсем понимаю, — призналась Мия. «Ну вот, представь, что ты персонаж двумерного мира», — начал я, — «как игра-платформер с видом сбоку. Ты можешь двигаться только в двух осях. Но теперь представь, что есть много слоев этого самого двумерного мира. Ты их не осознаешь, даже не видишь. Но поскольку мы их ввели...» Теперь они могут воздействовать на тебя, и ты можешь даже начать через эти слои неосознанно перескакивать. Вот сейчас мы в мире, где можно двигаться еще в одном пространственном направлении, которое мы даже не видим. Думаю, когда мы немного сдвинемся, весь этот мир в наших глазах координативно изменится. Ой! Но мы не можем тут перемещаться, заблудимся, да, поняла Мия. И тут может быть монстр, которого мы даже не увидим. Не совсем, сказал призрак. Скорее всего, мы бы сейчас его видели то исчезающим, то появляющимся по частям. И да, человек даже не может это осознать, и мы бы быстро умерли тут без защитных полей. К счастью, они держатся, и тут сможет ориентироваться машина. Ей, в сущности, не важно, сколько пространственных измерений. Надо всего лишь внести изменения в программу автопилота и задать ей наведение на разлом. Кажется, это будет нам в крайней степени полезно. Эйгон, давай пока аккуратненько задним ходом чтобы не висеть в воздухе. Я подчинился. Мы вновь оказались в осколке, где всюду горело зелено-желтое пламя, источающее холод и радиоволны. Мертвый, рассветный, очень красиво и вроде безопасно. А ты сможешь сделать такой автопилот? Спросила Мия. Это же огромная сложная программа. Мне не нужно писать всю программу, лишь создать режим, где она получит понимание дополнительных пространственных измерений, а также обновить программу датчиков, чтобы правильно обрабатывать информацию от них. Тон призрака стал гордым, и он перешел на мысленное сообщение. Вообще-то при должном переобучении я бы и сам стал там ориентироваться. «Но это вызовет проблемы потом, в нормальном пространстве, но я справлюсь!» «Лоуренс у нас умник!» — хохотнул я, слезая с вингбайка на месте без пламени. «Пусть себе программирует, давай пока отдохнем!» Мия снова занервничала, но она уже привыкла ко всякому, так что уселись. У призрака ушло 4 часа на исполнение задачки. Он еще сам залетал внутрь протестировать задумки. Но для убедительности еще 2 часика просто отдыхали и проверяли оборудование. Дрона он устроил на багажнике. Мы влетели вместе и двинулись в совершенно неясном направлении. Вроде как по прямой, но призрак уверял, что мы смещаемся еще по одной координате, и мир стал меняться. Трава словно ожила, отрастая цветами, побегами, а потом скрываясь, почти оголяя почву со стеблями. Иногда виднелась, как будто в разрезе или толстыми побегами. Четырехмерное растение заполонило весь осколок. И тут я стал кое-что понимать. «Меня сейчас стошнит. я лучше закрою глаза», — сказала сзади Мия. «Охренеть! Вашу мать! Как так?» — бормотал я. «Что такое?» «Я понимаю некоторые последовательности, как оно устроено. Видимо, последствия общения с тем энергетом». «Эйгон!» — серьезным тоном сказал призрак. — Ты меня пугаешь. — Да я сам себя пугаю. Смотрю на эту меняющуюся траву и начинаю предугадывать, как она будет выглядеть из-за нашего движения. Понимаю моменты устройства, общую форму. — Командор, я тоже кое-что понимаю, но у меня основа разума — машина, — сказал мысленно призрак. «Ваш разум изменил тот контакт, помог немного понять и осознать экстрамерность от существа из истинно четырехмерного плана реальности. Это из-за Хармонда, да?» – спросила Мия. «Но ты вроде не ощущал проблем». «Не ощущал, но, видимо, он помог расширить мне разум. Я теперь наблюдал с интересом». Голова начинала немного побаливать, плюс к тому поле защищало нас, сохраняя трехмерность пространства. Только искажение времени поле не могло компенсировать, поскольку это был общий поток времени осколка. Летели неспешно, не слишком доверяя автопилоту. В траве к нам что-то приближалось, мерцая и искажаясь. Враг! крикнул призрак. «Просто бейте вокруг по области!» Я же метнул лучевую атаку холодом, которая исчезла на полпути, а потом и коллапс. Траву разметало, частично видное черное существо аморфной массой валялось на земле, истекая кровью, что не собиралось в лужу, а просто исчезало. «Я...» «Понял, где оно будет!» — пробормотал я. И слабенький двух ударов архимага не перенес. «Просто летим дальше!» Призрак, видимо, был шокирован не меньше меня. «Ты в порядке?» «Тоже закрою глаза, голова уже болит!» — честно сказал я. «Этот мир не для нас, просто я немного его понял!» После 40 минут полета мы вышли на другой разлом. Дрон залетел внутрь и... Появился через в 2,5 раза больше времени, чем должен. Коэффициент 0,4, отчитался призрак. Неприятно, но приемлемо. Куда интереснее то, что там. Это мягко сказано, друг мой, пробормотал я, смотря на космическую станцию, точнее, на гигантского размера посадочную площадку, в дальнем конце которой красовалась огромная надпись на древнем языке с очевидно названием станции «Корона Императора».